ЧАСТЬ ВТОРАЯ, ГЛАВА ВТОРАЯ Если двинуться от района Каулуна на юго-восток, то можно попасть в Квунтонг, где правили триады и располагалась подставная фирма Лана, занимавшаяся бесплатным обслуживанием аугментов. Он планировал отправиться туда позже или осесть в трущобах Каулуна, там не так-то просто найти того, кто хочет скрыться. Но для начала всей компании двинулись на запад в район Мангок. Лан его не любил, шумный, торговый, с многочисленными улицами, запруженными людьми, рекламой и товарами со всей Объединенной Азией. С поражающим размерами ночным рынком, который стихийно и порой бесконтрольно разворачивался на нескольких городских уровнях после захода солнца. Но именно в Мангкоке стоял весенний дом обитель Тумана, в управляла старая знакомая отца Лана. Выдвигаться решили незадолго до рассвета, Ашан растолкал сонных Яо и Эндрю. Если первый быстро протеру глаза и был готов действовать, то второй долго зевал и собирался. Ашон рассказал, что Эндрюс сначала чуть мозги не выжгли, а потом еще имплантов лишили. Слепому хакеру слишком много для одного дня. Он казался растерянным и не отходил от Яо. Впрочем, тот держался рядом и посматривал по сторонам так, будто их окружал сугубо враждебный мир. Так оно и было на самом деле. Фейлин выглядел расслабленный, но Лан знал, что это обманчивое впечатление. Ее импланты работали вовсю, сканируя местность, сообщая об опасностях. Фейлин слышала и видела лучше, чем обычный человек, а когти в ее пальцах выдвигались в любой момент. Что ж, у Фейлин обостренные чувства Эндрю слеп. Интересно, если сложить их и разделить на двое, как раз и выйдут два условно-среднестатистических человека. Лан понимал, что начал думать о чуши, а мысли медленно, наверное, уплывали. Больше всего хотелось лечь и хорошенько выспаться, но именно поэтому они и отправились в Мангкок. Пока же Лан мысленно приказал себе собраться и думать только о поставленной задаче. Браслет с тонизирующим модом встряхнул, хотя сердце неприятно кольнуло. Вещества хватало на один раз достаточно, чтобы добраться до обители туманов. В конце концов, могло быть и хуже. О том, что Фейлин задавала вопрос не в первый раз, Лан узнал только потому, что она переспросила «Ты меня слышишь?» «Да», — ответил он, — задумался. «Что ты сказала? Разумно ли идти в обитель туманов? Все знают, что вы и Хайтан твоя любовница. Там могут ждать». Лан покачал головой. «Мы с Хайтан всегда встречаемся в ее квартире. В обитель зайдем с черного хода. Никто о нас не узнает. Это непростой весенний дом, у них отличная защита. Ее помогали ставить корпорации. Для Фейлин это было достаточным аргументом, она все поняла. А вот Ашенсон нахмурился». И что они смогут противопоставить таким вот дронам военную защиту, разумеется. Брови Ашина сона взлетели, и у него на языке наверняка вертелся с десяток вопросов, но он благоразумно оставил их при себе, что было хорошим решением, потому что Лан не готов рассказывать долгую историю, когда-нибудь позже, но не сейчас. О том, как Янь Дау, хозяйка обители туманов, пользовалась расположением нескольких глав корпораций, в том числе и отца Лана. Мало кто знал, что она приходилась дочерью главе триады нефритового синдиката, а ее весенний дом использовали для важных встреч в строгой секретности. Именно так Лан попал туда в первый раз. Отец водил его в весенний дом в районе Ванчая, подчинявшийся Шэньхун, красивый и изысканный. В обитель Туманов они пришли на переговоры с другим торговым домом. Но именно там Лан увидел его и Хайтан, и остальные подобные места попросту не понадобились. Поэтому здание обладало защитой, которой позавидовали бы некоторые корпорации. Даже Лан не знал всего, но ему докладывали, что в ход пошли военные разработки, добытые то ли триадами, то ли теми же корпоратами. Одно из самых безопасных мест, о которых мог подумать Лан сходу. Им нужно отдохнуть, прежде чем двигаться дальше в места, в которых они уверены меньше. Обитель Туманов не выдаст их никому. Как минимум, потому что Янь -дау должна Лану. Дорогу Лан почти не запомнил, предоставив Фейлин вести их. Ашин постоянно что-то проверял по имплантам, ныряя в сеть. Эндрю плелся позади вместе с Яо. На разговоры не было ни сил, ни времени, а брать машину казалось опасным. Они же подключались к инфолинкам, считывали личности. Над Сянганом медленно разгорался рассвет. Солнце поднималось, разгоняя туман, но увязая в смоги. Небо казалось дымкой, но бледнело, как и яркая реклама на фоне светлеющего дня. Район Мангкока шумел ночью, но с рассветом людей в нем почти не оставалось. Последние посетители ночного рынка разбредались по домам, заведения сворачивали деятельность, некоторые всего на пару часов. Они добрались до пешеходных улиц, и пошатывающийся пьяный европеец едва не налетел на их маленькую команду. Тут же вперед вышла Фейлин и отвела его в сторону, за что Лан был ей благодарен. Несмотря на стимулятор, он ощущал себя уставшим и не был готов лавировать с пьяным мужчиной. Маленькая улица сплошь оказалась заставлена аквариумами. Они громоздились справа и слева, едва отделяемые друг от друга вывесками разных лавочек. Мутный свет дня отражался в стекле, но рыбки казались безучастными, лупоглаза поглядывая на прохожих. Позже им предстояло стать предметом торга, пока же аквариумы вели к следующей улице. Обитель Туманов высилась непритязательным зданием, на рекламном экране которого красивая девушка в коротком платье подмигивала и призывно махала рукой. В Сянгане до сих пор официально запрещалось рекламоподобных услуг, но сами заведения запрещены не были, хотя секс поэтично называли продажей весны, обращаясь к старинным метафорам. Впрочем, в обители Туманов крайне редко действительно оказывали сексуальные услуги. Чаще просто компанию красивых девушек на переговорах и встречах, беседы с ними и прочее изысканное времяпровождение. Ничего пошлого или вульгарного. Это уже шло по особой договоренности с хозяйкой Йень Дао. И за отдельную, весьма солидную сумму. Свернув проулок между домами, Лан обогнул грязные ящики, которые стояли здесь столько, сколько он помнил это место. Они должны отпугивать незнакомцев, которые зачем-то решили обойти здание. Неприглядный пятачок со всех сторон окружал бетон, но хилое деревце упорно стремилось к небу. Стена обители туманов была пустой, не скрытой рекламами, голограммами, изуродованной кондиционерами. Металлическая задняя дверь тоже была непритязательной. Натянув перчатки, Лан уверенно набрал нужную комбинацию на стареньком цифровом интерфейсе. Он не помнил, установлено ли здесь распознавание отпечатков, но следить не хотел. Шенсон, конечно же, отключил все камеры вокруг, можно даже не спрашивать. Через черный вход заходили те, кто не хотел быть узнанным или оставлять следы. По лестницам можно подняться сразу в верхние комнаты для переговоров, обеспечив себя максимальной конфиденциальностью. Там же располагался кабинет Яндау. Приходить сюда все равно оставалось опасным выбором. Лан прекрасно это понимал, но им требовался отдых и немного информации. Нырять в трущобы и искать владельцев красной комнаты хотелось, имея на руках максимальное количество фактов. К тому же Лан понимал, что мысли путаются, требуется нормально поспать. Ожидая, Лан вытащил из кармана сигареты и закурил. Сейчас это не приносило такого уж удовольствия, но хорошенько заземляло, напоминало о том, что он еще жив. Правда, жив. Фейлин, Яо и Эндрю остались в стороне, а вот Ашенсон подошел и нетерпеливо попросил жестом сигарету. «Ты же бросил. Я сегодня тебя убил. Как думаешь, это весомый повод закурить?» Пачку Лан не дал и раздраженный взгляд ашана проигнорировал. Пока тот не успел возмутиться, Лан бросил «Я не помню, как умер». Он не собирался в этом признаваться или рассказывать, но слова будто щекотали горло, бились в грудной клетке, и Лан почувствовал облегчение, когда выпустил их. Забыв о курении, Ашенсон нахмурился. «В смысле, сам момент?» «Все». Почувствовал боль, а потом отключился, уснул. И позже проснулся, никаких особых ощущений». «Может, и к лучшему», — проворчал Лашин. — «не думаю, что такое стоит помнить». «Но я теперь могу понять Эндрю. Свет и жизнь просто погасли, продолжились, но уже без меня». Сигарета закончилась быстро, Лан выкинул ее в маленький утилизатор, стоявший тут же, понаблюдал, как измельчаются в пыль остатки бумаги и табака, поежился от холода и в этот момент замок черного хода щелкнул, открываясь. Из тесного безликого помещения вела одна дверь внутрь, сейчас запертая, и лестница наверх. Как и надеялся Лан, Янда узнала его личный код и приглашала для встречи. Они прошли несколько пролетов, таких резких, что у Лана начала кружиться голова. Наконец вышли в коридор в темно-синих тонах. Только одна дверь оставалась открытой. Ян Дао ждала их. Невысокая, очень изящная и уверенная, в темном чонсаме с металлической вышивкой лотосами, наверняка напичканной электроникой. Ровесница отца, она оставалась самой красивой женщиной, которую когда-либо видел Лан, при этом не использовала нанопластику. Кабинет представал удивительно старомодным, но шел Яндау, как только может подходить помещение хозяйки. Лаковая мебель, ковры, зеркала в старинных бронзовых рамах. Из современных вещей только мерцал над столом прозрачный экран, скрывая помехами от посторонних, что он показывал. А может, это шум камер, выведенных из строя ашиным соном, и по которым Янь Дау хотела увидеть гостей. «Добро пожаловать, Шэнь лан вежливо сказала Янь Дау и приподняла бровь. «Хотя выглядишь ты как смерть». Хотелось ответить, что Яньдау не так уж далека от истины, но Лан только развел руками. «Соберись мысленно», — приказал он себе, — «от тебя и твоих действий зависят другие люди. Чтобы доверять Яньдау, стоило напомнить ей о давних долгах. Я пришел, потому что мне и моим друзьям нужна помощь. Если вы поможете, сможем забыть о старых долгах». Вопиюще невежливо вот так переходить к делам, но Лан понимал, что у них нет времени на церемонии. Яньдао окинула всех проницательным взглядом. Ты прекрасно знаешь, Шэнь Лан, мои гости могут рассчитывать на конфиденциальность и защиту, пока находятся в этих стенах. Я так понимаю, вам нужно укрытие. А Шенсон и Фейлин уселись по обе стороны чайного столика с каменной столешницей. Именно туда Яньдао поставила чайный набор. На первом подала чашку Эндрю, который устроился на диване вместе с Яо. Похоже, он выглядел как тот, кому чай нужен больше всего. Правда, Янь Дао не сразу поняла, что Эндрю не видит. Он поднял руки, но чуть не опрокинул все, и Яо аккуратно забрал чашку. Янь Дао никак не изменилась в лице, а когда предложила чай Лану, спросила, «Ты не хочешь, чтобы о вашем визите знали?» «Да, нам нужно место, где мы безопасно отдохнем. Но никто не должен знать, что мы здесь. Ты не видела нас сегодня». Лан мог не доверять ей, но Янь Дао дорожила репутацией обители Туманов и собственной. Невыполнение обещаний грозило потерей уважения. «Конечно», — сказала Яньдау, — «я должна тебе, Шенилан, и буду рада дать убежище, а вас никто не узнает». «Благодарю, Яньдау. Я хотел бы еще поговорить об обстановке в городе». Она тонко улыбнулась, прекрасно понимая, о чем он спрашивает на самом деле. «Ничего особенного не расскажет, слишком дорожит конфиденциальностью посетителей, но Лану и не требовались ничьи секреты». «Шэнь Лан, ты лучше меня разбираешься в корпоративных делах. Моран Industries потерял разработчика, а Шэнь Хун лишилась великого дракона. Если бы твой отец не болел, я бы решила, что его тоже убили. В Шэнь Хун новый молодой дракон, которого многие хотят проверить на стойкость. Но я слышала, говорили, будто Шэнь Лан достойный сын своего отца, даже Су Ян Шэн это признал. Значит, то представление с отравлением хотя бы стоило того». Оставалось только гадать, что подумают корпораты, когда Лан исчезнет. Может быть, даже следует подогреть слухи именно о смерти. Шэньхун никогда этого не признает, а вот остальных заставит поволноваться, думая, как перераспределиться рынок. «Я рад», — улыбнулся Лан. «Жаль, что в ближайшее время мне предстоит исчезнуть на некоторое время. Наверняка многие даже подумают, что я мертв». «Какая жалость!» — подхватила Янь Дао, прекрасно понимая, что стоит говорить ее девочкам. «Это будет чудесная игра. Ты и правда достойный великий дракон, который знает, как расшевелить наш застоявшийся пруд. Жаль, о Моран и с подобного не говорят. А что о них?» «Эдвард Моран неплохо ведет компанию, его дочь помогает ему, она достойная наследница, но, говорят, смерть Брайана подкосила и семью, и компанию. Именно он вел разработки, они остались в лаборатории. Но как жаль, вроде бы не все его проекты могут быть продолжены без самого Брайана Морана». Лан переглянулся с Сашиным соном. Но тот сидел невозмутимо, невозможно понять, уловил он намек или после лучше сказать прямо. Но, похоже, уже пошли слухи о необычных разработках Брайана. Еве стоит внимательнее следить за собственной службой безопасности. Хотя после смерти Лизы Пен неудивительно, если другие работники лаборатории Брайана испугаются. Они ведь тоже могли догадаться, что Лизу и Брайана убили из-за рабочих дел. Хорошо они не знают, что тех самых, которые так нужны красной комнате, и воплощены в цитирующей стихи копии Брайана – «Лун Мин во главе с Су держит позиции на рынке имплантов. Никто уже не верит, что они обойдут Шиньхун. А верили?» — осторожно уточнил Лан. «Новый великий дракон — это всегда риск. То есть не верили в него. Что ж, это уже устаревшая новость. Торговый дом Гуан ведет себя сдержанно, как и всегда. Я слышала у них семейные проблемы». То есть наследник опять пошел в разнос. Лан встречал его несколько раз и не сомневался, что торговый дом перейдет к младшему сыну, толковому, скрытному и очень опасному. Если бы он оказался владельцем красной комнаты, Лан бы не удивился, и если бы его мать была не в курсе. Домом управляла Гуан Мудзинь, женщина умная и безжалостная. Она руководила торговлей не только в Сянгане, но и во многих областях Азии, И ей всегда было мало. Амбиции этой женщины могли сравняться только со сферой ее влияния, хотя в некоторых вопросах она оставалась удивительно слепа. Например, верила старшему сыну, что он обязательно бросит, бросал же он пока только семью и новые проблемы. «Что насчет триад?» — спросил Лан, как будто непринужденно, но именно этот вопрос и был его истинной целью, потому что надо понять, кому пойти с красной комнатой. Яньдао обвела его спутников внимательным взглядом. О четырех корпорациях она могла говорить свободно, но триады были уже чем-то менее законным и более личным. Фейлин ее вряд ли смущала, она знала, кто это, а вот ашана Сона, Яо и Эндрю видела впервые. Поэтому слова Яньдао выбирала осторожно. «Если тебе нужна помощь или услуги, Шейнлан, советуй обратиться к Кали, а не к нефритовому синдикату». На самом деле Лан так и планировал сделать. Триада Али вела дела в Каулуне, так, что представлялась верным выбором. Да еще не гнушалась самыми незаконными операциями, оставаясь в тени. Если кто и разузнает о том, кто же купил те военные дроны или стоит за красной комнатой, так это Али. Нефритовый синдикат, которому принадлежала и Яньдау, предпочитал вести дела примерно как обитель туманов на виду, прикрывая менее законное благопристойным фасадом. Либо Яньдао подозревала, что Лан втянет их во что-то не слишком приятное, либо попросту хотела обезопасить свою триаду, либо у них собственная проблема, что казалось наиболее реалистичным. Об организации нефритового синдиката Лан почти ничего не знал. Но даже если они каким-то образом причастны к красной комнате, Яньдао не выдаст пришедших, потому что она лично должна Лану. Разговор быстро завершился, чай безвкусно перекатывался во рту. Им показали комнаты без изысков, но удобные. В одну отправились я с Эндрю, другую предложили Лану и Ашину, в третью устроилась Фейлин. Только усевшись на простую, но добротную кровать, Лан наконец-то выдохнул. Когда отец привел его на переговоры в обитель Тумана почти 10 лет назад, Он случайно познакомился с Уэй Хайтан, то есть как, конечно же, не случайно. Проницательная Яньдао, будто бы не намеренно их познакомила, догадываясь, что девушка очарует Лана. Он был юным и знал не так уж много женщин. Он влюбился. Больше не желал никаких подконтрольных отцу заведений. Тому это, конечно, не понравилось. Обитель Тумана не контролировалась кланом Шень, более того, принадлежала нефритовому синдикату. Отец долгое время предполагал, что Вэй Хайтан на кого-то работает и подослана, он проверял ее как только мог. Но ничего такого не было. Янь Дао всего лишь хотела получить расположение клана и корпорации, чтобы обезопасить саму себя, потому что в нефритовом синдикате ей на тот момент перестали доверять. Лану говорил отца на покровительство обители Тумана на согласие на его отношение с Вэй Хайтан. Она была чуть старше Лана, умело пользовалась природным обаянием, оказалась приятной собеседницей и хорошей любовницей. Когда спустя несколько лет влюбленность исчезла, Лан не стал разрывать отношения. Вэй Хайтан редко бывала в обители туманов. Она жила в уютной квартире в Ванчае, и Лан регулярно ходил с ней в танцующего журавля, на выставке и в театр. Красивая, умная, она повышала статус Лана. Она не встречалась с другими мужчинами и была готова прийти к Лану, как только он попросит. Он предпочитал сам приезжать к ней в квартиру, проводить время и беседовать. Когда эмоции исхлынули, осталось уважение. Вэй Хайтан подходила Лану и никогда не спрашивала о Шеньхун, что полностью его устраивало. Она считалась престижной спутницей, а он оплачивал ей квартиру, дарил подарки и регулярно отправлял платежи в обитель туманов насчет девушки. Вэй Хайтан знала о будущей свадьбе Лана, но меньше всего хотела замуж сама. Она мечтала скопить достаточно денег и уехать в Макао, чтобы начать собственное дело. Ее сбережений давно хватало, но она не торопилась. В последние годы они встречались довольно редко, и если бы не смерть отца, Лан бы наверняка уже поднял вопрос об окончании отношений. Покровительство Шэнь Хун, туманов и было тем долгом, который Янь Дао сейчас выплачивала. Благодаря Лану ее заведение стало одним из главных мест для конфиденциальных встреч, а то, что спутница Лан, сына великого дракона Шэнь, тоже отсюда давала заведению еще сто очков в кругах корпоратов. «Думал, ты захочешь пойти к Вэйхайтан?» — проворчал сон. «Там нас могут ждать. Здание Шэньхун, мой дом, ее квартира — самые очевидные места. К тому же Лан запнулся, но от Ашина не ускользнуло, что он хотел сказать что-то еще. «Что?» — мрачно спросил он. «Ну-ка, рассказывай. К моему дому и офису имеют доступ только члены клана. Ты знаешь, даже уборщицы тщательно проверяются». «Именно чтобы не возникало таких ситуаций, как с дронами. Для них мало одного волоса, и им нужно куда больше информации». Ашенссон нахмурился. «Они могли получить твою ДНК сотни способов. Не обязательно Хайтан сдала». «Да», — согласился Лан, — «не обязательно». Но он об этом подумал, что лучше всего показывало, что Хайтан он все-таки не доверял сон искренне верил, что уснет, стоит оказаться в нормальной кровати. Но не тут-то было. Проворочился долгие минуты, пока не понял, что даже не близок к засыпанию. Лан попросил оставить свет, поэтому сейчас из-под кровати шло ровное сияние, вполне достаточное, чтобы видеть все в комнате. Вызвав инфолинк, Ашин услышал, как Лан на соседней кровати зашевелился, так что все свернул и тихо вышел в коридор. Он не понимал, где в обители туманов ему можно ходить, а где не стоит. И не был уверен, что жаждет экскурсии по борделю. Хотя, конечно, это место было чем-то большим. С камерами во дворе проблем не возникло, а вот когда Ашан захотел влезть во внутренние системы, то едва не присвистнул, ставил все профи и некоторые защитные разработки казались впечатляющими. Может его бессонница знак, что стоит научиться чему-то новому. В конце концов, Янь дау не говорила, что им запрещено влезать в местные системы. Коридор был убран в синих тонах, яркие полосы тянулись вдоль потолка, освещая все ровным сиянием. Никаких окон, запертые двери, которые и не позволяли куда-то пойти, но небольшая площадка и балкон, выходящие в тесный двор между бетонных стен с кондиционерами. Фейлин гладила тощую кошку. Та сидела на перилах, урчала и лезла под руку девушки. «Тоже не спится?» — спросил Шенсон. Балкон оказался захламлен, зато нашлась табуретка, неустойчивая, но Ашана устраивала. А вот взгляд Фейлин пронизывал до костей. «Я охраняю», — коротко бросила девушка. «О, а спать будешь? Позже. Мне требуется меньше сна, чем обычному человеку». Спрашивать это такие тренировки или импланты Ашенсон не стал. Посмотрел на посветлевшее небо и попытался прикинуть, сколько сейчас времени. Проще глянуть по инфолинку, но это же неинтересно. «По крайней мере, никаких дронов», — сказал он. «Ты следишь?» «Эндрю не в форме, так что считаем, у нас пока один хакер. Всегда слежу». Ашен почти обиделся. Уж, конечно, он не сворачивал программы, и на краю видимости всегда мигало несколько значков. Если рядом появится что-то вроде дронов, он будет об этом знать. Он же не дурак и тоже не хочет смерти Лана. Кто в курсе о кардиоимпланте, спросил Ашенсон, насколько это тайна. Отец не хотел, чтобы кто-то знал. Не могу с ним не согласиться. Так кто? Фейлин задумалась и, похоже, перестала чесать кошку, потому что та мяукнула и снова ткнулась в ладонь. Ее не смущали многочисленные аугменты в руках девушки, ведь если бы та выпустила собственные когти, то легко пронзила бы животное. «Я и отец», — сказала Фейлин. «В компании никто, даже помощница Лана. Юйсинь, конечно же, в курсе, он врач». «Мороны?» Вряд ли Лан обсуждал свой имплант с Евой, но ее отец, конечно, знает. Брайан тоже был в курсе. «Брайан?» — удивился Ашин. «Не думал, что они с Ланом такие друзья». «Дело не в этом. Брайан помогал с настройками. Юисинь больше по медицинской части, а вот Брайан подхватил разработки своего отца. Даже имел доступ к импланту. Да, иногда влезал в него. Он и Юисинь единственные. Делиться соображениями Ашенсон не стал, но допускал, что у тех же Моронов может быть и утечка данных. Надо будет на досуге влезть в их систему. Просто убедиться, что никакие чужие тайны типа импланта Лана не лежат на поверхности. Ашен... Он вздрогнул, Фейлин редко звала его по имени. Каждый раз звучало приятно, но в то же время настораживало. «Ашен», — продолжала Фейлин, — ему нужен врач. «Лану? Зачем? Он умер, Ашен. Не сомневаюсь, что ты запустил имплант, но ты не врач. Я хочу, чтобы моего брата осмотрел врач, прежде чем он пустится в свои, безусловно, важные дела». Интонации Фейлин сейчас звучали очень похоже на те, что бывали у Лана. Они оба отдавали приказы, подобным образом выражался и их отец. Кто другой, может, и не заметил бы, но Ашинсон слишком не привык кому-то подчиняться, чтобы не обращать внимания. Хотя ирония в голосе Фейлин тоже не укрылась от Ашина. Она знала, что Лан порой бывает неугомонным. Стоит ему выспаться, он точно попрет на поиски красной комнаты с упорством локомотива. «Можем найти кого-то в...» «Нет», — отрезала Фейлин, — «только Юй Синь в курсе импланта». Он должен проверить его. Не думаю, что опасно сейчас идти к семейному врачу Шень. Думаю. Но еще опаснее не проверить. Лан умер и пробыл мертвым слишком долго. Запоздало, а Шенсон понял, что собранный и непробиваемый Фейлин попросту боится. Она похоронила отца совсем недавно, вряд ли хочет потерять еще и брата. Не знаю, почему он так доверяет тебе, А? Ашену показалось, он начал дремать. Голос Фейлин звучал негромко, смотрела она на кошку, а не на Ашанасона. «Лан, дал остановить его сердце, не сомневался, что ты справишься и запустишь снова». Растерявшись, Ашансон не знал, что ответить, поэтому пожал плечами. «Он же тебе доверяет?» «Это другое, я его семья, но ты появился неизвестно откуда. Мой отец принял тебя, алан начал доверять. Меня это пугало». «Пугало?» «Лан хорошо разбирается в людях, но ты не знакомец. Я не давал поводов усомниться во мне», — проворчал Ашин, как будто ему требовалось оправдаться. Фейлин кивнула. «У великого дракона много врагов с разными путями и возможностями навредить. Когда ты пришел, ты был напуганным, потерянным, как будто не знал, что делать со своей жизнью. Устал от прошлого, но понятия не имел о будущем. Не знаю, что увидел Лан, но тебе он доверяет, и меня это удивляет. Не подведи его». Что ж, если бы это была не Фейлин, Ашен решил бы, что это такая хитрая манипуляция, после которой он ну точно потащит Лана к Юйсиню. Но Фейлин не любила интриги и всегда говорила прямо, что думала. «А если подведешь, я убью тебя», — буднично закончила Фейлин. А вот это уже похоже на нее. Выгнувшись, кошка решила, что ей пора отправляться по другим делам, так что ловко соскочила с перил и скрылась между цветочными горшками с хилой зеленью. Ашенсон подумал, что ему тоже пора убираться отсюда. Он уже выходил с балкона, когда Фаелин добавила, «Надеюсь, ты не напортачишь, Ашенсон, потому что мне ты тоже нравишься». Он улыбнулся и тихонько выскользнул с балкона. Услышать последнее оказалось приятно, так что внутри Ашина еще разливалось тепло, когда он вернулся в комнату. Как оказалось, Лан не спал. Он сидел, обхватив колени, и, кажется, даже не услышал Ашина. Спросить, все ли в порядке, казалось ужасно глупым, поэтому Ашин неловко уселся на свою кровать и спросил, э э не спится?» Вздрогнув, Лан как будто сморгнул дрему, и Ашин удивился, чего тот не спит, если явно хочет. «Странно засыпать», — пробормотал Лан, «как будто я не проснусь, как будто умру». Сначала Ашин хотел предложить проверить имплант, а потом запоздал и осознал, что поэтому Лан и свет выключать не захотел. В конце концов, он и правда сегодня умер. Может, толком не осознавал, не позволял себе остановиться на этом, но такой опыт не проходил бесследно. Сон слишком напоминал смерть. Вызвав инфолинг, Ашинсон прибавил свет и уселся, скрестив ноги. Бодро заявил, «Пока поиграюсь с защитой этого места и послежу, чтобы ты тут не умер». На губах Лана мелькнула едва заметная улыбка, но это его и правда как будто успокоило. Он снова улегся до подбородка, кутаясь в одеяло. — Я устал, Аш, — пробормотал он. — Спи, — мягко ответил Ашин. — Я буду здесь.